Анархический характер Вечи. На Вечи по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда Вечи разделялась на партии, приговор вырабатывался насильственным способом, посредством драки осилившая страна и признавалась большинством. Это была своеобразная форма поля, суда Божия, как сбрасывание с Волховского моста осужденных вечевым приговором было пережиточной формой древнего испытания водой. Иногда весь город раздирался между и партиями, и тогда собиралось одновременно два веча – Одно на обычном месте, на торговой стороне, Другое на Софийской, Но это были уже мятежные, междуусобные сборища, А не нормальные вечи. Случалось не раз, раздор кончался тем, Что оба вечи, двинувшись друг против друга, Сходились на Большом Волховском мосту И начинали побоище, Если духовенство вовремя не успевало разнять противников. Такое значение Волховского моста, как очевидца городских усобиц, выразилось в поэтической форме, в легенде, занесенной в некоторые русские летописи и в записке одного иностранца, бывавшего в России в начале XVI века, барона Герберштейна. По его рассказу, когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перуна в Волхов, Рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку и словами «Вот вам, новгородцы, от меня на память!» С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на Волховском мосту и начинают драться, как бешеные. Посадник и Тысяцкий Исполнительными органами вече были два высших выборных сановника, которые вели текущие дела управления и суда — Посадник и Тысяцкий. Пока они занимались своей должности, они назывались степенными, то есть стоящими на степени, а покинув степенную службу, получали звание Посадников и Тысяцких Старых. Довольно трудно разграничить ведомство обоих сановников. Посадники степенные и старые в походах командуют новгородскими полками, Тысицкие делают одни дела с посадниками. Кажется, посадник был, собственно, гражданским управителем города, а Тысицкий – военным и полицейским. Вот почему немцы в удельные века называли посадника бургграфом, а Тысицкого – герцогом. Оба сановника получали свои правительственные полномочия на неопределенное время. Одни правили год, другие меньше, иные по несколько лет. Кажется, не раньше XV века установился постоянный срок для занятия этих должностей. По крайней мере, один фламандский путешественник Жильбер де Лаануа, посетивший Новгород в начале XV века, Говорит о Посаднике и Тысяцком, что эти сановники сменялись ежегодно. Посадник и Тысяцкий правили с помощью целого штата подчиненных им низших агентов, называвшихся приставами, беричами, подвойскими, половниками, и изведниками, которые исполняли разные судебные и административно-полицейские распоряжения, объявляли решение веча, Призывали к суду, извещали суд о совершенном преступлении, производили обыски и тому подобное. В пользу посадника и Тысяцкого за их службу шел земельный налог по ралье, рало плуг.